Передовая передового. Довольно сонной, расслабленной праздности. Довольно козыряние в тысячи рук. Республика искусства в смертельной опасности. В опасности краска, слово, звук. Громы зажаты у слова в кулаке, а слово... Зовется только с тем, Чтоб кланялось событию слово лакей, Чтоб слово плелось у статей в хвосте. Брось дрожать за шкуры с Вперед забегайте, не боясь сюда, Зовите рукой с грядущих кряжей «Пролетарий, сюда!» Полезли одиночки, Из миллионной давки. Такого, мол, другого не увидишь в жизнь. Каждый рад подставить бородавки Под увековечливую ахровскую кисть. Вновь своя рубаха ближе к телу, А в нашей работе то и ново, Что в громаде, класс который сделал, Неважно, сделанное Петровым и Ивановым. Разнообразны души наши. Для боя гром, для кровати шепот. А у нас для любви и для боя марши. Извольте под марш к любимой шлепать. Почему теперь про чужое поем? Изъясняемся ариями, Альфреда и травиаты, и любви придумаем слово свое из сердца сделанное, а не из ваты. В годы голода стужи злюки, разве филармонии играли окрест? Нет, свои баррикадные звуки нашел Гудков, медногорлый оркестр. Старью революции поставлена точка. Живите под охраной музейных оград, но мы не предадим кустарям одиночкам ни лозунг, ни сирену, ни киноаппарат. Наша в коммуну не сякнет вера. Во имя коммуны жмись и мнись, каждая. Сегодняшнее дело мерей, как шаг в электрический, в машинный коммунизм. Довольно домашней кустарной праздности, Довольно изделий ловких рук. Федерация МУЗ в смертельной опасности, В опасности слова, краска и звук. 1926 год.